новая вера устроившись в гостинице при аэропорте города слихард мы пили чай и решали что делать дальше попасть в зеленый яр расположенный на острове мы не могли лед на реках был совсем тонким ребята устали и думали о возвращении в москву я же мечтал купить недостающие экспонаты ну ты бы позвонил этим своим тайшинам предложил юра «Может, их нет в городе? В тундру куда-нибудь уехали? Чего сидеть и гадать, как на кофейной гуще?» Мать Олега, Людмила Езиковна, оказалась дома, причем даже не в Горнокнязевске, а в Салехарде. Я договорился о встрече, и мы с Варей отправились в гости. Дом на почтовой улице нашли сразу. Он стоял недалеко от огромного подвесного моста через один из притоков Аби. Дверь нам открыла крепкая пожилая женщина в национальном хантыйском платье, богато украшенном оборками. «Людмила Езиковна?» — спросил я. «Здравствуйте, здравствуйте!» — улыбнулась хозяйка. «В дом проходите, сейчас я вам чай поставлю». Мы зашли в квартиру. О том, что здесь живут ханты, напоминали только меховые кисы у входа, ягушка, лежащая на сундуке, да сама хозяйка. Мы прошли на кухню, куда пригласила нас Людмила Езиковна, и сели за стол. Со стен на нас смотрели плакаты, изображающие Иисуса Христа, апостолов, счастливых людей, тянущих руки к Спасителю. Хозяйка заметила, что я с любопытством разглядываю плакаты. «Мы христиане. Вы Иисуса веруем? Вы тоже христиане или нет?» Людмила Езиковна строго посмотрела на нас. «Конечно, христиане», — поспешил ответить я. «Православные, в церковь ходим». «Православные неправильно в Бога веруют», — назидательно сказала Хантыйка. «Иконы почитают, а для нас это грех. Иконы, они все равно, что идолы. У нас своя церковь, мы настоящие христиане». Э, «Простите, Людмила Езиковна, а как ваша церковь называется?» Спросил я, несколько обескураженный столь активной проповедью. «Церковь Иисуса Христа. У нас пастор очень хороший. Мы на службы в молельном доме собираемся, псалмы поем. Вам тоже надо от икон отказаться. Тогда Иисус войдет к вам в сердце». Людмила Езиковна говорила очень страстно, глаза ее горели. От волнения она даже начала немного заикаться. Я сидел и поддакивал. Спорить со столь убежденной христианкой было безумием. Хозяйка налила чай, поставила на стол блюдо с мороженной рыбой. «Я рассказал о нашем путешествии, о том, как мы гостили у Гаврилы». «Знаю я их семью», — неодобрительно сказала Людмила Езиковна. «Язычники они, идолов своих почитают, иконы кровью мажут. Вы-то хоть кровь не пили? Очень большой грех кровь пить». Мы с Варей переглянулись, и я отрицательно покачал головой. «Нет, кровь не пили. Мы же тоже христиане». Хозяйка улыбнулась, с теплотой посмотрев на нас. «Это правильно. И Иисус Христос на кресте умер за грехи наши. Не должны мы бесам кланяться кровь пить. Мы ведь раньше тоже в тундре жили, кочевали, оленей пасли, идолам поклонялись. Что говорить?» Людмила Езиковна вздохнула. А потом приехали к нам проповедники. Рассказали про Иисуса. Велели тем, кто в Христа уверует, иконы с идолами сжечь. Я в Иисуса сразу поверила. Но боялась идолов сжигать. Боялась, что отомстят они. Язычницей была. А потом, летом дело было, когда в горах кослали. Ударила в мой чум молния. Чум вспыхнул. Я чуть живая выскочила. С тех пор вот заикаюсь немного. Поняла я тогда, что это Иисус хотел идолов проклятых уничтожить. Ударил молнией. Собрала я иконы с идолами, с хозяйками чума, куклами тряпичными и сожгла все. С тех пор настоящей христианкой стала. Я слушал рассказ Хантыки, и мне казалось, что время помчалось вспять что мы перенеслись на сотни лет назад в другую эпоху. Я словно наяву видел, как суровые монахи воздвигают на холодных скалах деревянные кресты, пылают в кострах древние идолы, опустив головы, идут креститься, покоренные казаками самоеды и остяки. «И «Иисус меня спас, всю мою семью», с гордостью сказала Людмила Езиковна, и видение исчезло. Сын мой, Олежка, пил сильно. Я уж и не знала, что делать. Однажды выпил он с друзьями своими в поселке. Сел на нарту и в тундру поехал. Я тогда в чуме жила. И вот выхожу ночью. Стоит упряжка, а на нарте сынок мой. Я к нему бросилась. Думала, что и не живой он уже. От водки проклятой плохо ему стало. Он в дороге, видно, сознание и потерял. Спасибо оленям, умные были, сами к чуму пришли. Отвезла я его в поселок, сразу в больницу. Там врач русский сказал «еще немного» и насмерть бы замерз. А так Олежке только все пальцы на ногах отрезали. Я вздрогнул и вспомнил Олега. Тот действительно сильно хромал, ходил словно в развалку. Так вот, пока Олега я в больницу везла, пока ему операцию делали, «Молилась я Иисусу». Видно, услышал он молитвы мои. Как вышел Олег из больницы, словно другим человеком стал. Не пьет теперь совсем. Семья у него хорошая. Только вот оленей пасти не может, без пальцев-то. Но он рыбачить стал с отцом вместе. Еще у него бизнес есть. Рога оленей скупает, государству сдает. Много сынок работает». Снегоход вот новый недавно купил. Да, Олег мне сразу показался очень деловым человеком, кивнул я, соглашаясь с хозяйкой. «Дети мои все веру Иисуса приняли», с волнением продолжала Людмила Езиковна. «Три дочери и Олег, конечно. Дочки в городе живут, учатся. Еще приедете, познакомлю вас. А сейчас давайте вместе про жизни Иисуса почитаем». Хантыка раскрыла маленькое, потрепанное Евангелие и, нараспев, стала читать. Я подхватывал в знакомых местах. Варя тихо сидела в углу, очень смущенная, опустив глаза. За окном шел снег, лампочка заливала кухню теплым, желтоватым светом, звучали строки Евангелия от Иоанна, и меня неожиданно охватило какое-то радостное рождественское настроение. Мир словно уменьшился, стал уютным и добрым, как в детстве. Когда Людмила Езиковна закончила читать, я неожиданно понял, что чуть не плачу. Варя испуганно смотрела на меня, сжавшись в своем углу. «Я знала, знала, что вы примете Иисуса», нараспев сказала хозяйка и улыбнулась мне. «Я вижу, как Евангелие вошло в твое сердце». Я кивнул и подумал, что в чем-то хантыка права. Олег мне сразу сказал, когда позвонил, «Хорошие ребята придут». Не ошибся, сынок. «Людмила Езиковна, спасибо огромное», сказал я, вставая из-за стола. «За чай, за ваши рассказы, за святые слова Евангелия. Мы пойдем, наверное, поздно уже». «Костя, постой, я и забыла совсем», спохватилась хозяйка. «Ты же вещи хотел купить, одежду хантыйскую». «Ну, Людмила Езиковна, мы с вами так хорошо о Боге говорили, как-то неудобно мне было о вещах, о ценах спрашивать». «А что? Иисус любит тех, кто работает. Если своим трудом денег заработал, дом построил, купил все, что нужно, значит, Иисус любит тебя». Я поразился такой трактовке христианства, вспомнив про убогих и нищих, которые всегда были близки Спасителю, но счел за лучшее промолчать. «Знаешь, Костя, у меня здесь, в квартире, все равно ничего нет. Надо в Горнокнязевск поехать. Там сейчас муж рыбачит. Вся одежда, шкуры у нас там хранятся, в нартах. Еще с тех пор, как мы кочевали. Сегодня и правда поздно уже. Вы завтра приходите, такси возьмем и поедем». Мы распрощались с хозяйкой и вышли на заснеженную улицу. Варя шла молча, и я видел, что девушка сильно взволнована. Неожиданно Варя остановилась, посмотрела мне в глаза и спросила. «Скажи, тебе жутко не было? Я очень испугалась, что она меня в свою веру обращать начнет. Я бы тогда умерла от страха». «Да ладно тебе, Варька», — засмеялся я и обнял девушку за плечи. «Ну что ты, просто Людмила Езиковна неофит, недавно уверовала». Вот поэтому и проповедуют так активно. А вообще мне она показалась хорошим человеком». «Не знаю», — тихо сказала Варя. «Может, ты и прав. Но только я завтра в князевск не поеду. Возьми горно с собой».